Событие пятнадцатое. Бывают люди, которые поправляются от одного вида лекарств. Мишель де Монтень. Ужинали тесным семейным кругом. Чем не семья? Сидит во главе стола Эрнст Беррон со вчерашнего дня Иван Яковлевич. Он переговорил об этом с императрицей, и Анхен хоть и удивилась, но охотно пошла на это. И даже дальше пошла. Теперь называют его не Эрнстом, а Ваней. Ваней так Ваней. Это его настоящее имя, и к нему не надо привыкать. По правую руку от Берона сидит как бы жена. У них Санхин есть полуторагодовалый мальчик, Карл Эрнст. Его за столом нет, спит. Его детская кроватка стоит в спальне Анны Иоанновны. Народ шушукается, но напрямую вопросов не задает. Чудит чудище, и ладно. Спальня Берона расположена рядом со спальной царицей, и даже дверь есть, их соединяющая. По левую руку сидит настоящая жена, Бенгина Готлип, спокойно ко всему этому относится. Во-первых, привыкла, а во-вторых, сразу знала, на что шла. Да и времена, но не куртуазные, все имеют любовников и любовниц. Петр, а за ним и Екатерина с Петром II, много сделали, чтобы в России с этим делом было, как в Европе. А наши и рады. Догоним и перегоним. За матерью сидит сын старший, Петр. Мальчику идет седьмой год, и он, подражая взрослым, даже пытается ножом отрезать от куска мяса маленький кусочек. Сзади стоит верный слуга Берона Карл Вегель, и время от времени мальчику помогает справиться с ножом. Еще чуть дальше сидит трехлетняя Гидвига Елизавета. Она маленькой серебряной ложкой ковыряет кашу. Тоже сама, без помощи стоящих за ее спиной двух нянек. Идиллия. Гидвига крутит головой и прислушивается к разговору старших. А разговор просто судьбоносный для Российской империи. Что же, Арнст, что ж, Ваня, как здоровье вице-канцлера? Что за недуку, у Андрея Ивановича? Императрица отхлебнула красного вина. Брехт поморщился. Опять свинец, просто бич какой-то. Подагра у графа Остермана, говорят медикусы, да и профессор нам лекцию в Кёнигсбергском университете читал, говорил, что это от неправильного питания. Нельзя много мяса есть, а особенно нельзя вместе с мясом есть хлеб. Рассказывал профессор, что при этом мясо в животе не переваривается как следует и откладывается камнями, солями, в костях и почках. И тебе, Анхин, следует о том думать. Жаловалась же, что спина болит. Я по дороге заглянул на рынок и купил корни шиповника у знахарки. Если их заваривать и пить, то камни те растворяются. Я завтра их хлеб медику отдам, и пусть он заваривает и тебе три раза в день по половине стакана приносит. Почему не выпить, если медики советуют? И ты, любовь моя. А что же, Андрей Иванович, ему лекарственного отвара тоже нужно дать? А чего, добрая барыня о своих людях заботящаяся? Конечно, Анхин. Я со знахаркой договорился, она завтра еще корешков шиповника привезет. И Иван Салтыков купит у нее и отвезет Остерману. И рецепт расскажет. Думаю, вскоре поправится винцеканцлер. Дай-то бог. Императрица трижды перекрестилась. Анхин, мы с Андреем Ивановичем обсудили его прожект по созданию кабинета министров и чуть даже доработали. Пока вот на чем остановились. И Брехт рассказал Анне Иоанновне почти весь разговор с Остерманом до момента создания департамента специальных операций. «Почему же он премьер, а не ты, душа моя?» скинулась сразу государыня. «Меня на все не хватит, мне бы с Министерством обороны справиться». «Не хочешь?» поджала губы императрица. «Так лучше будет, любовь моя». «России нужна сильная армия, и больше, чем на ее создание, у меня сил попросту не хватит». «Ну смотри, эр... Ваня, подготовьте с Андреем Ивановичем как можно быстрее ваш проект. Посмотрю я его. Пора заняться делами».